Свет и воздух. Я заперла лошадь в сарае и хотела, как обычно, насладиться этим счастливым моментом, когда мы с Карлом могли расчесать ее и погладить, но в тот день я не придумала ничего лучше, чем просто сидеть и наблюдать за тем, как она ходит и топчет землю. Я никак не могла выкинуть из головы эту женщину. Еще никогда такого не было, чтобы кто-то просто появился у нас на пороге и переехал в нашу комнату. Иногда с главного острова приезжали люди, которым нужно было что-то починить. Но теперь это происходило всё реже, и они всё равно потом тут же уезжали домой. Папа говорил, что он лучше бы сам забирал и отвозил все эти вещи хозяевам. Он им не доверял. Я им тоже не доверяла. Я доверяла папе. Вместо того, чтобы принимать покупателей у нас дома, он стал отвозить рождественские ёлки на небольшой участок гравийной дороги на выезде из Корстада. и продавать их там. По-моему, в последний раз он продавал ёлки на прошлое Рождество. Потом он решил, что пусть всё растёт само по себе. Незнакомка была очень старой, с маленькой сумочкой в руках, в пальто с блестящими пуговицами и белыми волосами. Таких женщин мы видели только на Главном острове. Карл их немного побаивался из-за слишком белых волос, но он никому об этом не говорил, кроме меня. Я его успокаивала, и повторяла ему папины слова. «Белые волосы — это естественно, у всех нас когда-нибудь такие будут, если только мы не умрём раньше». Мы с Карлом внимательно рассматривали волосы друг друга, а ещё внимательнее папины и мамины. До того, как приехала незнакомка, которая оказалась нашей бабушкой, мы ещё не находили на Ховедет ни одного белого волоска, если, конечно, не считать животных И того мужчины на трехколесном велосипеде, который приехал, чтобы попросить папу сделать урну для его жены и трубку для него. Мне кажется, что белые волосы, как трава, начинают больше расти, если их сначала коротко постричь. Во всяком случае, мы заметили, что у папы стало больше белых волос с тех пор, как к нам приехала бабушка. Они, конечно, выросли не за один день, но с каждым днем их становилось больше. Я заметила, что наутро после ее приезда Когда они говорили обо мне на кухне, у папы появилось много белых волосков среди тёмных. И даже на бороде. Карла это даже немного испугала. Это случилось прямо накануне Рождества. Впрочем, то была лучшая осень в моей жизни. Как-то раз мы с папой вместе пошли ловить речных камбал. Мне впервые разрешили пойти на рыбалку, и я никак не могла дождаться, когда смогу сама ловить рыбу И радовалась тому, что это время мы проведем с папой вдвоем. В лодке мы говорили обо всем на свете. Он рассказал мне, что глубоко под водой рыбы не тонут, но если вдохнут воздух, задыхаются, мне казалось, что все как раз наоборот. Еще папа рассказал, что убивая рыб, мы им помогаем иначе они задохнутся без воды. Когда мы поймали красивую тонкую камбалу с двумя кривыми глазами, он показал мне, как это сделать. Он ударил рыбу по голове специальной палкой. Сначала я подумала, ничего страшнее я в жизни не видела. «Вот, Лив, теперь она мёртвая», — сказал он потом. «Но как же она могла быть мёртвой, если она всё ещё дёргалась?» Я испуганно показала на неё и открыла рот, хоть и не могла ничего сказать. «Она дёргается из-за нервных окончаний», — сказал папа. «Это естественно. Она уже точно мертва». И обещаю тебе, что она ничего не чувствует. Мы сделали для этой рыбки все, что могли, поэтому с чистой совестью можем съесть ее на ужин. Но, папа... Что? Она же вернется обратно. Обратно? Да, как листья и трава. Ты же говоришь, что все возвращается. Папа посмотрел на воду. Он курил трубку, и в нашей лодке стоял чудесный аромат дыма и моря. «Да, рыбка тоже вернётся обратно». Я подползла к нему чуть ближе, устроилась у его ног, вдыхала запах дёгтя и слушала скрип дерева. За краем лодки виднелось синее небо и недвижные комочки облака. Море мне не было видно, но я знала, что оно там, сразу за скрипящими досками. «Вернётся как новая рыбка?» — спросила я. «Может быть, или как кто-то ещё». «Кто-то ещё?» «Морская камбала? Почему бы и нет? Или кролик? Или... или, может, как человек?» Я повернула голову, чтобы поймать взгляд отца, но все, что я увидела, сплошную бороду и голову на трубке. Я не уверена, но, может быть, он пожал плечами. Во всяком случае, ничего странного он не сказал. «Лиф, возможно, однажды кто-то расскажет тебе о Боге». «Бог? Тот, который похож на морского дракона?» «Да нет же, да нет же, не рыба. Это... Как тебе объяснить? Многие люди верят в человека, который сидит на небе и всё решает». «На небе?» — я перевела взгляд с бороды на облака. «А как он выглядит?» — спросила я и начала высматривать его в небе. «Я не знаю. Говорят, у него длинная белая борода. Карла бы это не обрадовало «Длинная белая борода в небе?» — переспросила я удивлённо. «Да, это сложно объяснить, но то, что я говорю тебе об этом, ещё не означает, что эти люди правы. Я не верю в Бога». «Он врёт?» «Тогда я уже хорошо знала, что врать плохо, только если это не было необходимо». «Нет, я просто не верю, что он вообще существует. Я никогда никого не видела в небе, поэтому я тоже не верю, что он там есть», — уверенно сказала я. «Но я верю, что вон там летит чайка». Борода развивалась от ветра, и мне удалось увидеть папины глаза. «Именно. Мы с тобой верим в чаек». Я улыбнулась. Потом я достала свой перочинный нож из чехла и подняла к свету так, чтобы он засверкал на солнце. На ноже была выемка, которую мне нравилось разглядывать». Мы нашли его в доме продавца велосипедов, как и другие полезные вещи. Разные крышки, например. А ещё фонарь, сломанный зонт от солнца и пакетик лакрицы. Мы сидели и ждали. «А мама тоже не верит в этого человека?» Ответ я так и не получила, потому что крючок зашевелился, и мы стали поднимать новую камбалу. В этот раз папа разрешил мне самой убить её, И по его словам, у меня отлично получилось. Когда мы поймали еще пару рыбин, папа, к моему сожалению, стал убирать удочку. «Нельзя брать у природы больше, чем нужно», — объяснил он. «Если мы выловим всю рыбу в следующий раз, нечего будет ловить». Я все поняла и посмотрела на наш улов. «Раз, два, три, четыре камбалы. По одной для каждого». Папа улыбнулся и показал мне крючок, свисавший с лески. «Смотри, Лив, завтра я научу тебя делать такой же. Думаю, ты быстро научишься». И я научилась. Через какое-то время я сама научилась делать такую же палку для оглушения рыб. Тот день в лодке самый светлый из тех, что я помню. Я вспоминала о нем, когда снова села в контейнер, где нельзя было шуметь». полной темноте было радостно думать о чем то светлом. Еще через какое-то время мне разрешили пойти в лес, чтобы расставлять капканы для кроликов. На окраине леса кроличьи дорожки было найти легко. Папа показал, что нужно положить небольшую ель поперек кроличьей дорожки и обрубить ветви там, где пробежит кролик. Получалось что-то вроде ворот. Потом мы сделали петлю из стальной проволоки и повесили её на ствол. Когда мы на следующее утро проверили нашу ловушку, то нашли мёртвого кролика, который сам запрыгнул прямиком в виселицу. Проволока так сильно стянула его горло, что из-за шерсти её даже не было видно. Вечером мама приготовила рагу из кролика со сливками от нашей коровы, тимьяном, собранным на лугу, и зеленью из нашего огорода. Папа всегда говорил, что незачем тратить деньги в магазине, если у нас и самих всё есть». Деньги нужно тратить на что-то действительно нужное. Например, на корм для животных. Мы его покупали в Вестербил, и нам почти всегда удавалось взять чуть больше того количества, за которое мы заплатили. Папа говорил, что ничего страшного в этом нет. У них в Вестербиу много этого добра, а мы заботимся о наших животных. То же самое было со складом в магазине. Там ведь много продуктов. Поэтому совершенно нормально, если я заберусь на склад и стащу пару банок с консервами, пока папа и продавец обсуждают погоду. Позже я научилась сама разделывать животных. Какой же был толстяк этот кролик, с которого я снимала шкуру. Но ещё необычнее было смотреть на то, что у него в животе. Розовые лёгкие, тёмно-фиолетовые почки. Чего там только не было. Кишки длинные, извилистые... У моей мамы наверняка тоже очень много похожего внутри. Той же осенью мы отправились на главный остров охотиться на оленей. Папа знал место рядом с большой фермой, где в темноте часто можно было заметить оленя. В лесу или на поле неподалеку. Папа не любил набивать животных порохом, поэтому я, хоть и не знала, что такое порох, тоже не хотела этого делать. Папа говорил, что от пороха слишком много ненужного шума, что он все разрушает и слишком дорого стоит. Думаю, он все делал правильно, ведь мы не любили ни шуметь, ни тратить деньги. Поэтому на охоту мы взяли лук. Папин был огромный и тяжелый, мой точь-в-точь точь такой же, но более подходящий мне по размеру. Папа сделал для меня лук в мастерской и помог мне самой смастерить стрелы из сосны и гусиных перьев. Он объяснил, что для хорошей стрелы Нужно взять древесину подходящей толщины и упругости, и поэтому разрешил мне их сгибать и крутить, пока я не пойму, что он имеет в виду. Наконечники мы отлили из треснувшего медного чайника, который я нашла в большой груди старых вещей. Её мы называли Тингом. «Видишь», — говорил он каждый раз, когда мы что-то в ней находили, — «у всего есть своя ценность». Я тренировалась несколько недель». Сначала стреляла по консервным банкам и брёвнам, а потом папа разрешил мне пострелять по мышам, когда стемнеет. После того, как я наконец попала в одну, она упала и задергалась Я заплакала. Стрела попала в место над хвостом, и при малейшем движении зверька стрела и перо отрывисто врезались в землю. Потом папа взял палку и добил животное. Он сказал, чтобы я не плакала, а подумала, как обрадуется леса такому обеду. Мы пошли охотиться на оленей при свете луны, когда было одновременно и светло, и темно. Мы все видели, а оленю не было больно. Темнота забирала боль. Когда я в первый раз пошла с папой, было полнолуние, и олень стоял на поле прямо под луной. Папа выстрелил, и стрела попала животному прямо в сердце. Но сразу олень не упал. Он повернул голову, посмотрел на нас. и сделал несколько шагов в нашем направлении. Мгновение спустя он лёг прямо перед нами. Он двигался медленно и совершенно спокойно. Ничего более умиротворённого, чем его смерть, я не видела. Я уверена, что он смотрел мне прямо в глаза, и ему не было грустно. «Этот олень был уже очень старым», — сказал папа. «Сейчас стало больше места для молодых оленей, а у нас появилась еда на много дней». Все так, как должно быть. Неужели у него не осталось детей, за которыми нужно следить? Они уже взрослые и сами могут о себе позаботиться. А когда я стану взрослой, я смогу сама о себе позаботиться? Недолго осталось, учитывая то, как хорошо ты стреляешь из лука. Улыбнулся папа, и я на секунду была так горда и довольна собой, но только на секунду. А ты? А что я? Он замолчал. Я буду рядом даже тогда, когда ты повзрослеешь и сама сможешь о себе позаботиться. Я пока не собираюсь умирать. Ты же не умрёшь, пока у тебя не появятся белые волосы? Нет, конечно нет. Тогда я ещё ничего не знала про дедушку и молнию. Если у нас с папой были хорошие идеи, лучше из них точно было найти маме новые книги, потому что уж очень она радовалась, когда мы приходили домой с новой связкой книг. Люди прятали огромное количество книг в картонных коробках, хранившихся во флигелях, и мне иногда казалось, что они их даже не читали, да и не думали прочесть. Постепенно у мамы накопилось море книг, и она собиралась прочитать их все. Большая часть книг хранилась в спальне в белой комнате. Там папа соорудил для них отличный шкаф. Скоро перед шкафом скопилось так много книг и других вещей, что и шкафа не было видно. Но мы знали, что он там есть, и, как мы говорили, это главное. Мне тоже нравились книги. Когда бабушка приехала на Ховедет, мама уже давно учила меня читать и писать. Она говорила, что я как будто бы умела это делать ещё до рождения, а сейчас просто вспоминала. Учёба мне давалась легко. И становилось ещё легче, когда я поняла, как же радует маму моё чтение вслух. «Было не так важно, что я странно держу в руках карандаш, когда пишу. Я держала его словно стрелу, которую вот-вот выпущу, и совсем не понимала, как это надо согнуть пальцы дугой, как показывала мама. В конце концов мы решили, что лучше я буду держать карандаш неправильно, зато писать без ошибок, чем наоборот. В любом случае, хорошо, что я не держала стрелу, так как надо было держать карандаш, потому что тогда бы я редко попадала в цель». Как-то утром, когда я упражнялась в стрельбе за нашим домом, я заметила, что мама наблюдает за мной, развешивая бельё. «Я знаю, какой рассказ мы прочитаем следующим», — вдруг сказала она. Мама нечасто что-то говорила, если не читала вслух и не объясняла мне что-то. Мне кажется, она просто не очень любила говорить, но совершенно точно любила читать. А мне нравилось её слушать, когда мы сидели в её кровати с выбранной ею книгой. Я точно не знаю, что мне нравилось больше, сами рассказы или мамин голос. Иногда я их даже не разделяла. Я забывала про голос и погружалась в историю, или, наоборот, забывала слушать, потому что меня очаровывал её голос. Она говорила негромко, но и не совсем тихо, так что в звуках её голоса было легко утонуть. Они были воздушными, по крайней мере, тогда». Потом я стала замечать, что воздушность из голоса пропала. Он становился всё тяжелее, пока окончательно не превратился в плёнку, которая легко могла лопнуть от одного острого согласного. Например, от «Л» или «В». Я рада, что она научила меня читать до того, как ей стало тяжело произносить согласные настолько, что она перестала их использовать. И так она меня называла в самом конце. Просто... «И». Я приходила к ней в спальню, из которой она не могла выйти, и вслух читала книгу, которую выбрала сама. Наступил день, когда и с гласными тоже было покончено. Я часто думала о том, что случилось с ее голосом. Она учила меня, что нельзя глотать слова, когда говоришь. Может, именно это случилось с ней самой. Может, она начала есть свой собственный голос. Сначала воздух, потом звук, Она ведь очень много ела. А тогда у сушилки она говорила про Робин Гуда. «Дорогая Лив, тебя, наверное, очень удивляет то, как изменился мой голос. Я не могу объяснить, что с ним произошло. Могу лишь сказать, что слова будто застряли у меня в горле. Словно они забуксовали на пути. А протолкнуть их у меня совсем не осталось сил. Проще оставить их там». Представь себе, что когда мы болеем ангиной, то постоянно пытаемся облегчить болезнь теплой жидкостью и мягкой пищей. Тоже чувствовала и я. Чем меньше я могла сказать, тем больше мне нужно было есть. Наверное, так я пыталась избежать того, что стенки горла окончательно сомкнутся. Со временем в моем горле образовался целый ком затонувших предложений. Сломанные слова, никак не связанные друг с другом. Оборванные начала... Незаконченные окончания, строки, между которыми нет воздуха, сломанные конструкции, накопившиеся гортанные звуки. Там застряла моя боль. У тебя не должно её быть. У твоего отца тоже. У него есть своя. Поэтому я спрятала её внутри себя. Это мой способ защитить тебя. У твоего отца способ немного другой. С любовью, мама.